Эпилог. Гости собрались в новой квартире Полины и Майкла на Кутузовском проспекте. Мужчины были временно оставлены в столовой, а женщины, как обычно, хлопотали на кухне, обмениваясь последними новостями. В основном приготовлением пищи занималась Алина Михайловна, а Варя и Лиля были у нее на подхвате. Полину вообще исключили из списка помощниц, она была на последнем месяце беременности. «Майкл молодец, что уговорил тебя купить квартиру побольше. Где бы мы сейчас все расположились?» Варя обвела взглядом просторную кухню. «Самое главное, что у нас большая спальня, и в ней огромная кровать». Полина улыбнулась. «Иначе я бы там со своим пузом но ну, никак не поместилась». Варя и Алина Михайловна рассмеялись. «Поль, а имя уже придумала малышу?» «Да, имя уже есть». Раздался голос из дверей. У притолоки стоял Майкл. Он подмигнул Полине. «Если мальчик, то Крок, а если девочка, то Сахара». Все засмеялись. «Полин, пойдем к нам?» Он подошел к жене и обнял ее за плечи. «Я уже по тебе соскучился. Вадим мне весь мозг проел. Хочет, чтобы я вместо него ехал в Катар». «Ой». Глаза Полины округлились. «Что, схватки начались?» Мужчина с тревогой посмотрел на жену. «Нет, просто не хочу, чтобы ты ехал туда. А может, и схватки?» Полина схватилась за живот. «Ай, воды отошли!» Майкл побледнел, его глаза расширились. «Миша, звони в скорую!» Скомандовала Алина Михайловна. Через три дня та же самая компания стояла у дверей роддома. Майкл взял у жены из рук объемный конверт с розовым бантом. «Сахара», – прошептал он, любуясь на такое красивое нежное личико дочери, готовое вот-вот сморщиться в преддверии плача. Повернулся к Полине. «Полечка моя родная, спасибо тебе». Было начало зимы. Хрустящий морозный воздух освежал и бодрил. Деревья были окружены белой коростой изыни. От хлопка открываемой бутылки шампанского Полина вздрогнула и прижалась к мужу. Счастливо рассмеялась, глядя на своих родных и друзей, с нетерпением ожидающих их внизу у лестницы. Как же она счастлива и будет, пока с ней рядом ее крок. Сегодня, завтра, всегда.